Голова двадцать седьмая Они опечалились и стали говорить ему один за другим «Не я ли?» и другой «Не я ли?». Он же сказал им в ответ, один из двенадцати обмакивающий со мной в блюда. «Что это?» — спросил Гриша. Анна опустила книгу, скинула сухую ветку в костер. «Евангелие от Марка. Предательство Иуды». «Э-э-э», — -э, протянул он, — «нашла, что читать». «Я ищу ответ на вопрос, который меня волнует». «Какой тут ответ?» — махнул рукой Гриша. «Предателю. Он и в Африке предатель». «Если бы Иуда не предал своего учителя, человечество утратило бы один из важнейших уроков нравственности». сказал князьев, прилаживая над костром перекладину из стального уголка. Потому глупо проклядать его. Это был апостолу досталась самая неблагодарная роль. Да и раньше, да Иуды этого предательства считалось самым мудредным поступком. Разве не так? Это звался Гриша. Он лежал на пенопленовом коврике, подперев рукой голову. Во второй руке он держал плоскую флягу. Дейния апостолов не просто поступки, возразил князьев. Это была грандиозная драма, разыгранная ими перед народом по божественному сценарию. Иисус знал заранее, что Иуда предаст его, но он ничего не предпринял, чтобы помешать этому. Вот доказательство того, что апостолы действовали по стедарию. Не проклинать же Иуду за то, что ему выпало сыграть такую роль. Всё это ерунда. Учителя, апостолы, вздохнув, сказал князь. В свете костра его и без того смуглое лицо казалось вылитым из бронзы. Всё это красивые сказки. Вот это всё реально. Клим Подонок, который продал друга за 500 баксов. Над чем ещё говорить? Так что, Анюта, не пытайся отыскать ответы на свой вопрос, сказал князев. Он помешал кипящая в котле варево, попробовал его на вкус. — Будь добра, подай соли. Она рядом с тобой в банке. — Спасибо. — На все вопросы рано или поздно даст ответ сама жизнь. И не торопись расставить все точки. Когда человеку все ясно, ему становится скучно жить. — Да, Гирилл? Я не слушал эти навивающие тоску философствования о предательстве Иуды. Меня больше занимало немое гигантское звёздное небо, втягивающее в себя розовый дым от нашего костра. Глядя в него, я думал о том, что потерял друга не сегодня, а в тот день, когда Клим прикоснулся к деньгам, подкинутым мне на балкон. И в одно мгновение между нами гильотина и упала стена, навеки разделившая наши судьбы и разлучившая нас. — Интересно, а где сейчас Джо? — вслух подумал Гриша. — Ничего интересного, — ответил Кныш, обрадовавшись тому, что наконец-то подняли вопрос, в котором он был компетентнее других. — В Елтинском следственном изоляторе. — Разве не вы будете вести его дело? — спросила Анна. — Да я бы с радостью, — махнул рукой Кныш, — но ялтинцы перехватили. Ему было стыдно признаться, что для ведения уголовного дела ему не хватает образования и опыта. — Кстати, я сделал официальный запрос в Банк Испания, — перешел на другую тему Кныш. — Мне подтвердили, что как только суд признает Джамала Ханга виновным в убийстве Новаторова, так сразу выплатит премию в пятьдесят тысяч баксов. К кому? В один голос спросили Гриша и Анна. Я передал все данные Кириллу в Ацуры. Я повернул голову, с искренним удивлением посмотрел на Кныша. Мои данные? Но это совсем несправедливо. Деньги получишь ты, сказал Кныш. А дальше можешь распоряжаться ими, как тебе вздумается. Ты бы лучше не премию мне выбивал, а помог вернуть Золотого дракона. — Ну, я же пообещал тебе, что сделаю все, что смогу. — Докажи, что он твой. Получишь свою игрушку обратно. Я пробежал глазами по лицам друзей. — Сколько нас, пятеро? Как раз легко делится. — По десять тысяч баксов до брата! — хлопнул в ладони Гриша и зачем-то крякнул, словно выпил водки. — А что ты будешь делать со своей долей? — спросила Анна. — Не бойся! Я зайду им применение. Гриша поднял вверх ладони, как бы подчёркивая, что он давно уже решил этот вопрос. Во-первых, дочку Забольшину да давать, а во-вторых, бинокль помощнее куплю, чтобы за своей стервозей следить. Мы дружно рассмеялись. "А ты на что потратишь деньги?" спросила Анна Князева. Князев снимал пробы и ответил не сразу. Куплю хорошее снаряжение и осуществлю свою давнюю мечту. Какую? Попробую свои силы в высотном альпинизме. Поеду в Гималаи. Неужели прямо на Эверест? Князь усмехнулся. Нет. Эверест я, наверное, ещё не потяну. А как вы распорядитесь премией? спросила Анна Укныша. Теплицу поставлю под помидоры и огурцы. ответила старшина, почесывая затылок. И моторку куплю, если деньги останутся. А ты, Кирилл? Я пожал плечами. Ему квартиру надо выкупать у Новосветского завода, подсказал Кныш. Это он живёт без прописки уже 4 года. А теперь ты сама ответь на свой вопрос, предложил я Ане. Я? Она задумалась. Есть ли по справедливости то меня следовало бы лишить этой премии за то, что я немножечко ошиблась. И она виновата взглянула на Гришу. — Ай-яй-яй-яй-яй! — покачал головой Гриша. — Что обо мне подумала? — Не вышибай слезу, — сказал я. — Отвечай прямо. — Прямо? На эти деньги я еще раз приеду в близкие моему сердцу судак и снова поселюсь на крыше у Кирилла. — За полдоллара в сутки? Не много ли десяти тысяч для этого? Так ты же не знаешь, как долго я захочу здесь пробыть. «Браво — Браво! — воскликнул Гриша и пустил флягу по кругу. Анна смотрела на меня через костер, и мне казалось, что тепло и свет идут от ее прекрасных глаз и нежной улыбки.